Глава двадцать От тени к тени льнет, идущий под сенью ночи. Она быстро шла через болото. Водяные брызги летели ей в лицо, облепленное скользкими зелеными водорослями. Растопыренные когти были испачканы грязью. Снег, словно белая пелена, показывал и снова прятал таинственные тропинки, позволял на мгновение увидеть звезды и воду, и скопление темных строений на фоне сумрачного неба. Впереди, в долине, стоял дом ярла, залитый красным светом. Сквозь его широко открытую дверь проникал яркий луч света, разрезая ночную тьму. Дом был похож на большого, свернувшегося дракона, который ненадолго притушил свое пламя, чтобы поспать. Порождение рун быстрым шагом Двинулась сквозь плавающую над болотом холодную дымку, Которая словно призрак колыхалась и меняла очертания. Изо рта твари вылетал пар. Снег залепил ее острую морду. Пройдя болото, она ступила на твердую почву. Голод, прежде огромный, теперь стал невыносимым. Голод превратился в пустой мир, окружающий ее, В огромное и безмолвное морозное небо. Голод звучал в ушах ее голосом, отдавался в желудке, в помутненном сознании. Все готово, шептала она. Теперь все готово. Ее голос был, словно холодный ветер, задувающий между домами. Словно тень он скользил впереди, прячась среди травы. Ты увидишь, нас связывают крепкие узы. Моя змеиная повязка крепко динауке и он воспользуется ею. Ради этого я оставила ему эту ленту. И ради тебя. Теперь вперед, мимо деревянных домов. В них царил ужас. Тварь чувствовала его. Люди тревожно вслушивались в тишину. Животные метались в тесных загородках, от них пахло страхом. Тварь шагала под снегом, изнывая от боли. И вот уже впереди показался огромный, как крепость, дом ярла с его мрачными каменными стенами, покрытыми снегом. Дверь дома была широко распахнута, напоминая красный открытый рот. Тварь остановилась, одной огромной лапой она оперлась о стену. Там, за этой дверью, кончался ее мучительный голод. Тварь смутно сознавала это, но даже отсюда она чувствовала его присутствие. Того, кто ее ждал, того, кто, протянув руку, коснулся ее. Странное, холодное прикосновение. И, собрав все силы, тварь заставила свой разум подобрать слова, создать их из звуков, воспоминаний и страхов. — Что я должна сделать? — Все, что он тебе прикажет, — ответила она, — он отпустит тебя, не я. Это его сила, и я постаралась, чтобы она ранила его как можно сильнее. Веселого тебе пира, друг мой!» Тварь молча стояла в тишине, затем пригнула голову и вошла в дверь.